Приготовлений нужно было сделать много, а времени мало. В первую очередь нужно было снять тяжелую пушку с башни и перенести ее на корабль. Попутно сделать для нее на скорую руку раму, пригодную для удобной стрельбы, и вдобавок подвижную, чтобы огонь при необходимости можно было вести с любого из бортов. Отряд, который отправится в Саратов, вышел небольшим и состоял из меня, Юлианны, Лени, Ксюши и Сергея. Борис по традиции остался за главного в мое отсутствие. Ему же я на ходу дал последние инструкции насчет того, что делать в мое отсутствие. Вряд ли у меня выйдет вернуться до заката. Но я не исключал такую вероятность, учитывая быстроходность. А вообще стоит подумать и в ближайшее время заняться модернизацией корабля для спокойного путешествия ночью. Что же насчет Юлианны и нашего небольшого разговора, я не просто так решил взять ее с собой, хотя в другой ситуации оставил бы как раз потому, что в городе должны остаться достаточно сильные бойцы на непредвиденный случай. Слишком засели в моей голове ее слова о том, что она готова уйти, если мне не понравится ее история. Что ж, у нее теперь будет для этого возможность просто уйти в Саратове. Даже денег за службу готов дать, учитывая ее вклад в общее дело. Что бы там ни было с ее прошлым, Она это заслужила своей работой. Управились мы аккурат до полудня, как и планировал, после чего всей небольшой компанией погрузились на борт корабля. Солнце уже стояло высоко в небе, отражаясь в водах Волги, а легкий ветерок приносил с собой запах реки. На горизонте виднелись изгибы реки, уходящие все дальше от вольного. Единственное, что удручало, маловато команда для такого судна. Но да ладно, брать кого-то еще сейчас было бы не лучшим решением. «Мы отправились вниз по реке с довольно неплохой скоростью. Сказывалось то, что мы шли по течению, а не против него. В большом плавании артефактный мотор...» Показывал себя просто превосходно. Его низкое гудение едва было слышно, но я чувствовал, как он работает, передавая легкую вибрацию через палубу. Хотя я уже подумывал, что, возможно, стоит сделать еще один и поставить его в пару. Но это на будущее. К примеру, если потребуется быстро добраться до Самары. На палубе царила спокойная атмосфера. Леня, стоя у борта, внимательно следил за водой, словно ожидая увидеть что-то необычное, и с подозрением время от времени поглядывал на гудящий мотор. Непривычно ему было видеть нечто столь странное. Юлианна сидела на ящике, проверяя свое снаряжение, а Ксюша смотрела вдаль, поглаживая ствол нашего главного орудия. «Кажется, нашей снайперши не терпелось опробовать его в настоящем бою, и уплыть совсем уж далеко от вольного мы не успели. Не прошло и получаса пути, как Ксюша внезапно встрепенулась и уставилась вдаль. Вы были правы, ваше благородие, они идут». Я хмыкнул и попробовал приглядеться, щурясь против солнца. Вода обликовала, и в тот момент я так и не смог толком ничего увидеть. Далековато было. Но спустя еще минут пять, наконец, увидел яркие очертания парусов других драккаров. И, судя по гербу с изображением молодого медведя, это были солдаты князя. «Это черный топор», — сообщила Ксюша. «Зрение которое намного острее, чем у любого из нас. Похоже, Юлиана была права. Граф не смог убедить князя в том, что мы не враги, и тот отправил своих людей, чтобы всех нас прикончить. Жаль, я-то надеялся, что сможем договориться. Что прикажете делать? Когда будешь готова стрелять?» «Уже готова», — доложила Ксюша, прилегая к мощной крупнокалиберной винтовке. Я кивнул. Артефактная винтовка гудела, накапливая энергию для выстрела. Оружие, созданное, чтобы убивать драконов. Какие шансы у вражеского корабля против нее? Думаю, никаких. Тогда по моей команде. Огонь! Раздался гулкий выстрел, от которого заложила уши, и мощная, наполненная магией пуля понеслась вперед, оставляя за собой след раскаленного воздуха и рассекая волны. Ух, красиво пошло! Я даже залюбовался, только вот наше судно дрогнуло от выстрела. Уж очень мощной оказалась отдача. «Дерево заскрежетало, и я даже забеспокоился, что пушку сорвет скреплений, но нет, обошлось. Но зарубку в мозгу на будущее сделал. Для подобного орудия корабль должен быть получше, желательно вообще из металла, а то пара выстрелов, и дерево просто не выдержат столь мощных перегрузок». «Хороший выстрел, молодец!» — ухмыльнулся я, увидев, как на вражеском корабле начинается паника. «Удивительно, как Ксюша вообще смогла попасть в него на такой дистанции». «Тут же сколько? Километра два, наверное. Да и мы качаемся на волнах». Девушка тем временем уверенным движением дёрнула затвор, выбрасывая использованную гильзу. «Ничего себе!» — охнула Юлианна, пытаясь всмотреться в происходящее на том корабле. «Они даже не успели понять, что произошло. Жуть какая!» «Да мы таким образом можем целый флот потопить, а они ничего сделать не смогут. На такой дистанции даже пушки не добьют». «На то и расчет, согласился я. Только у нас осталось всего восемь выстрелов, маловато для флотилии. Я приложил руку к колбу, прищурился, чтобы понять, что там происходит. Мощный магический патрон пробил в борту судно дыру размером как минимум с кулак. Все-таки акцент я делал на пробивную мощь, а не на урон по площади. Надо было бы сделать парочку взрывных патронов, тогда бы корабль развратила в щепки, но даже так судно быстро стало набирать воду, и команда судорожно пыталась что-то сделать. «Воины, закованные в тяжелую стальную броню, метались туда-сюда. Их крики доносились до нас, несмотря на расстояние. Они пытаются заделать пробоину». Все тем же тоном сообщила Ксюша. «Я же видел лишь небольшое движение на борту. Эх, мне бы такие глаза или хотя бы подзорную трубу». «Интересно, есть в этом мире такие?» «Технологический уровень позволяет. Другое дело, что в местных краях она не слишком нужна. Может, на юге у Каспийского моря можно найти». «Пусть пытаются», — усмехнулся я. «С таким темпом они утонут быстрее, чем успеют хоть что-то сделать». Наконец, спустя еще пару минут панических возгласов нас заметили. Поняли мы это потому, что второе судно стало разворачиваться, а вскоре над «Волгой» разнесся грохот корабельного орудия, а в воздух поднялись клубы дыма. Только вот ядра до нас не достали. Качество местного пороха оставляло желать лучшего без усиления империумной пылью. Мощности орудий хватало, чтобы бить на пару сотен метров, в лучшем случае. А между нами было больше километра. Ядра даже полпути не пролетали, а ведь там точно есть бочонки с порохом. Может, не топить? Попробовать взять на абордаж? Нет, рискованный план. Для этого надо подойти вплотную, а я не уверен, что смогу отразить пушечное ядро своей силой, стоя на палубе. «Еще продавлю днище корабля ногами, и тогда уже мы окажемся в незавидном положении». «Ксюш, стреляй по второму», — приказал я. Та дала второй залп, и на этот раз нас качнула с такой же силой. Правда, теперь к столь мощной отдаче мы уже были готовы. «Есть пробитие», — доложила она. «И как ты это делаешь?» — изумилась Юлианна. «Я бы с такого расстояния даже в корабль большего размера не попала». Ксения в ответ бросила на воительницу многозначительный взгляд и пожала плечами не став объясняться. Вместо этого спросила уже у меня, еще стрелять? Да, решил я, видя, что суда набирают воду недостаточно быстро. Тот, который пробили первым, уже начал разворачиваться в сторону берега, хотят успеть добраться до суши раньше, чем корабль потонет. Нет уж, этого я им сделать не позволю. По одному разу, думаю, им хватит. Рыжеволосая охотница кивнула вновь поудобнее припала к здоровенной винтовке и сделала два выстрела подряд точно попав в каждый из кораблей. И если меня не подводит зрение, била Ксюша совсем рядом с местами первых попаданий, чтобы увеличить размер дыры и помешать им ее залатать. Еще один залп из пороховых орудий, и это выглядело так беспомощно. Кое-кто из команды уже смекнул, что все очень плохо и спрыгнул за борт, собираясь доплыть до берега, но хуже всего приходилось воинам черного топора. Они тяжелая пехота, все в железе, которое не так-то просто снять. Третьего залпа уже не случилось. Обоим кораблям осталось плавать от силы минуты две, так что я завел двигатель нашего корабля и на малых оборотах направился к ним. Подошли мы ближе как раз к моменту, когда корабли окончательно ушли под воду, и на поверхности осталось всего несколько человек, среди которых я сразу узнал одного своего знакомого. «Спасите!» — кричал граф. «Другой мужчина в кольчуге, который каким-то чудом не пошел ко дну». Несмотря на его вес, попытался забраться на борт, но я использовал силу и без труда отбросил его назад. «Лень, вытащи его!» — кивнул я на графа. «Остальные нам не нужны». «Вот вам и знаменитые черные топоры. Пошли на дно как топор». Этот каламбур меня немного позабавил Будь они поближе к берегу, все могло бы пойти иначе И хотя бы часть воинов смогла бы добраться до суши Еще когда мы подходили, я отметил, что некоторые из воинов были очень близки к тому, чтобы выплыть Но в итоге тяжесть брони слишком сильно тянула их на дно Как только Леоня ухватил графа за шиворот и вытащил на борт Я заприметил несколько бочонков, плавающих на поверхности Неужели порох? Я подтянул их поближе, используя силу, попутно двинув ногой в морду и еще какому-то типу, желающему забраться к нам. «Лень, это тоже подбери», — приказал я, и богатырь без особого труда достал оба бочонка. Я тем временем уже уселся за руль и запустил мотор. Минута, и те немногие, кто выжил в кораблекрушении, остались позади. «Юлиана, хочешь порулить?» «Конечно», — улыбнулась девушка, и я уступил ей место. Там не было ничего сложного. Знай, держи рукоять. Управлялся дракар сейчас, как обычная моторная лодка. В будущем подумаю над более удобной системой правления, но пока хватало и этого. Ну что, граф, похоже, мы увиделись раньше, чем я рассчитывал. Улыбнулся я ему вежливой, но не предвещающей ничего хорошего улыбкой. Почему вы на нас напали? Мы же, о чем я говорил вам во время прошлой нашей встречи, граф. Что вы? Что? Он был в шоке после того, как едва не утонул, и, похоже, с мыслительными процессами у него пока было туговато. Пришлось немного помочь. Что я не позволю чужому военному флоту приплывать к себе. И тем не менее, вы снова это сделали. Стоило серьезно относиться к моим словам. «Нет, послушайте, барон...» — забормотал он. «Я вовсе не хотел, не собирался, но князь... Князь сказал, что с вами нужно разобраться любой ценой, что если мы этого не сделаем, то всем нам конец, понимаете?» «Нет». Не понимаю. Я перестал улыбаться и не собираюсь понимать. Я протягиваю вам руку мира, а вы взамен раз за разом пытаетесь меня прикончить. Это утомляет, знаете ли, граф. Я человек неконфликтный. Но даже у меня есть пределы терпения, и вы даже не представляете, как мне хочется привязать к вашим ногам камень и скинуть за борт. И знаете, почему я этого не делаю? Думаю. Думаете, что князь заплатит. Именно. Видимо, мне пора переквалифицироваться в пирата. Буду грабить корабли и брать заложников. И вот, вроде мысль глупая, но в нынешних реалиях я действительно мог стать величайшим пиратом в истории. Одна только пушка способна уничтожить любой другой корабль на невероятной дистанции и безопасно заканчивать любой бой. Но он будет мешаться, нахмурился Леня, уперев руки в бока и нависая над бедным графом. Может, вернемся? «Потратим час с лишним. Время играет против нас», — покачал я головой. «Граф пойдет с нами и будет вести себя тише воды, ниже травы и не доставит нам проблем. Правда?» «Я...» — Строганов попытался что-то сказать, но я его остановил и снял с графа пояс, на котором висел пистоль и мешочки с порохом и пулями. Порох и оружие вымокли, использовать их в любом случае у графа не получилось бы, но меня интересовали вовсе не они, а именно пули, маленькие круглые шарики из железа. Я взял один из них и покрутил пальцами. Чуть больше ногтя, то что нужно. Я зачерпнул немного силы и окружил этот шарик голубым пламенем, заставив графа испуганно охнуть, но почти сразу его погасил. Металл даже нагреться не успел. Вот граф, сказал я, вручая его мужчине. «Съешьте». «Что?» «Съешьте», — повторил я, добавив в голос стали. Я наложил на него заклятие. «Если вы попробуете сделать что-то против меня, то он разорвет ваш живот изнутри». Граф дрожащими руками взял этот шарик и нервно сглотнул. «А если я откажусь?» «Тогда я не буду рисковать и просто утоплю вас. Зачем мне под боком человек, который может устроить какую-нибудь пакость? Правда ведь?» Он вновь взглотнул, после чего дрожащей рукой поднес металлический шар к кубам. «Ничего себе!» — воскликнула Юлианна с места рулевого. «Он правда его проглотил?» «И да, он его проглотил, хотя это и далось молодому графу с большим трудом. Теперь он сидел и кашлял, морщился и потирал горло. Ему ведь и воды никто и не думал предложить». «Вот, довольны?» Простонал он, а я слегка потянул шар в его животе на себя. Он тут же охнул, поморщился, схватился за живот и жалобно посмотрел на меня. Чувствуете? Если откажетесь сотрудничать, то даже находясь на другом конце света, мне достаточно подумать об этой вещице, и она разорвет вас изнутри. Вы будете умирать долго и мучительно. Дни, возможно, недели, наполненные болью и страданиями. Я, я понял, понял. Хорошо, в таком случае сидите на лодке и никуда не уходите, пока я не позволю. А теперь Саратов.